Иота, Талита Северная, Варшава. Для человека, который считает, будто ему остро не хватает одиночества, есть предельно простой способ его достичь. Да ну тебя, в какую к чертям собачьим пустынь? Я о нормальном человеке говорю, а не о персонаже древнейшей мыльной оперы, которая за давностью лет обрела статус священного текста. В пустынь нынешний отшельник поедет на специально арендованном джипе с трёхкилограммовой фотокамерой и группой других искателей приключений покоя и воли по сходной цене. Мой вариант проще и дешевле, а эффект даёт неописуемый. Достаточно приехать в 5:00 утра в незнакомый город. Это всё. Да ну какая разница? В любой город, где у тебя ни дома, ни родни, ни друзей, ни даже любимых заветных местечек, зато наугад заказан отель, куда до полудня соваться бессмысленно. Ну вот могу рекомендовать Варшаву. Лично опробовал, получил по полной программе. Но в общем, любой чужой город в 5:00 утра та ещё пустынь. И вот прикинь, ты только не проснувшись, выходишь в 5:00 утра из поезда или автобуса, идёшь по перрону до ближайшей скамейки, прикуриваешь, тут же с отвращением выбрасываешь сигарету и думаешь: "Ладно, я приехал. Что дальше?" Нет ничего лучше, чем своевременно поставленный вопрос, потому что дальше ничего. А ещё дальше что-нибудь, но это потом. А в 5:00 утра, любое потом, всё равно что никогда. Это такое совершенно особое чувство, пока не попробуешь, не узнаешь. Не следует переоценивать свои силы и совершать такую поездку, скажем, в ноябре. Возможно, есть экстремалы, готовые к столь острому переживанию, но я бы не рискнул, и тебе не советую и вообще никому. Слишком уж холодно и темно. Кроме всего, чрезмерные страдания отвлекают от одиночества. Холод самый надёжный компаньон из всех, кого я знаю. А вот, скажем, июнь в самый раз. чтобы к 5:00 утра солнце уже взошло и светило с азартом, свойственным ему в начале лета. Это тебе только кажется, что поднимает настроение. Нет, нет. И вот стоишь ты, весь такой из себя прекрасный и наполненный смыслом на залитой солнцем пустой платформе станции Варшава Центральная. А напротив стоит кофейный автомат, бессмысленный и уродливый с виду, зато до краёв наполненный горячими напитками. Эта дурная железяка, имей в виду, твой единственный друг и брат на ближайшие несколько часов. Потому что эспрессо в лобби отеля Мариот, на который ты наивно рассчитывал, можно получить вовсе не круглосуточно, а совершенно верно, с 8. И киоск информации, где можно добыть карту города, тоже с 8. А всё остальное откроется ещё позже. И в отеле тебе не забывай до полудня делать нечего, поэтому я очень надеюсь, что у тебя в кармане найдутся монетки для кофейного автомата. У меня были, я запасливый. А то даже не знаю, кто бы сейчас тут с тобой разговаривал. Тёплый картонный стаканчик в руке это прожиточный минимум. Без него можно совсем пропасть. А так только крыша съедет понемногу от бессонницы, солнечного света и тотального восхитительного в своём совершенстве одиночества. Одиночество это ведь не просто отсутствие спутника жизни или собеседника. Такое-то удовольствие на раз себе можно организовать. Достаточно надолго отключить телефон, запереться в своей комнате или в рабочем кабинете или, не знаю, на дачу уехать. Все по-разному выкручиваются, но в целом ничего сложного. настоящее одиночество это, во-первых, когда человек у никуда пойти. Но вышесказанное и без меня известно всем пострадавшим от великой русской литературы XIX столетия. А во-вторых, одиночество это ещё и отсутствие сервиса, в смысле услуг, которые нам могут предоставить другие люди. Для полноценного одиночества нужны закрытые кафе, магазины и входы в метро. Неподвижные трамваи, пустые киоски и одно единственное такси на стоянке, водитель которого уснул, неестественно заброкинув голову. Так что, поглядев на его бледный профиль, заострившийся нос и громадный кодык, пятившийся на цыпочках от греха подальше, так и не рискнул проверить, жив ли бедняга. А даже если жив, ехать-то всё равно некуда. Отель после полудня, на часах 5:15, самое время вернуться к кофейному автомату за следующим картонным стаканчиком. Достать из кармана сигарету, закурить, на этот раз с удовольствием. Отправить домой СМС. Доехал, все в порядке. И убрать телефон подальше, не рассчитывая на скорый ответ. Какой может быть ответ в 5.17? Нет, уже в 18 утра. А потом ты, наконец, выходишь на улицу и идёшь, куда глаза глядят. Потому что города совершенно не знаешь. А карту можно получить только в восемь. Но дождаться восьми не поможет даже кофейный автомат. В пять девятнадцать утра единственное спасение – идти, не разбирая дороги. Всё равно куда. Потому что, но ведь действительно всё равно, в кои-то веки, лишь бы время убить. Это, кстати, тоже непременное условие настоящего одиночества. Когда есть чем заняться, его не прочувствуешь как следует. А если довериться инстинктам, чутьё безошибочно приведёт тебя в старый город. В организм среднестатистического взрослого горожанина встроен компас, который в любом незнакомом городе безошибочно указывает на центр. Другое дело, что ориентироваться по этому компасу удаётся только если тебе всё равно куда идти. Цель сияет так ярко, что не видно ведущий к ней путь, а когда цели нет, путь как на ладони. Это только на словах простое правило. а на деле хрен ты им воспользуешься на практике. Разве только в 5:30 утра, когда никакой цели быть не может даже теоретически. Меня во всяком случае инстинкт привёл на улицу Краковская предместье, и я обрадовался, как будто старого друга встретил. Краков, в отличие от Варшавы, я неплохо знаю и очень люблю. Бессонница превосходная штука. Если отрешиться от телесных неурядиц и сосредоточиться на дивном образом преобразившейся реальности. Когда голова превращается в колокол, уличный шум разноцветными кляксами хлюпает в ушах, а глаза звенят от солнечного света, это не только мучительно, но и чертовски познавательно. Не так уж часто удаётся видеть сны наяву, грех не воспользоваться моментом. В таких случаях важно идти, не останавливаясь, но и не ускоряя шаг, избегать резких движений, но и полной неподвижности не допускать. Если, к примеру, сесть на лавку, можно заснуть окончательно и бесповоротно, а потом столь же окончательно и бесповоротно проснуться. И какой тогда смысл Я неторопливо шёл по Краковскому предместью, пока не вышел на замковую площадь и увидел разноцветных медведей. Нет, не цирковых. Искусственных медведей всех цветов радуги в натуральную величину в одинаковых позах, на задних лапах, передние воздеты к небу. У одного на животе была нарисована обезьяна, а на заднице лев. Другой был обклеен искусственной зелёной травой и обсажен деревянными птицами. У третьего на груди разместились смерть с косой, сердце и домик. Четвертого неведомый художник нарядил в узбекский халат, пятый был нелепым подобием статуй свободы. Каждый в отдельности был просто забавен, но все вместе на пустой замковой площади в начале седьмого утра они производили неизгладимое впечатление. Мне с просонок сперва показалось, их там тысячи, этих чертовых медведей. На самом-то деле меньше полутора сотен. Но все равно достаточно, чтобы окружить площадь несколькими полукольцами. В центре этих рваных хороводов красовался «надо думать их предводитель», Серебряный медведь с портретом Эйнштейна на боку. По крайней мере, он единственный не стоял на задних лапах, а пребывал в естественном положении, на всех четырёх. Выгодная позиция. Поначалу я был совершенно уверен, что разноцветные медведи порождение моего помутившегося разума, сон или галлюцинация, да как ни назови, всё равно. И рассматривал их с доброжелательным любопытством. А как ещё относиться к собственным видениям? Но тут в кармане звучно брякнул телефон. Обычное техническое сообщение о включении роуминга. По идее, оно должно было прийти ещё на границы, но запоздало на несколько часов. Звонок был достаточно громкий, так что я проснулся окончательно и бесповоротно, но медведи никуда не исчезли, только краски стали ещё ярче в лучах стремительно поднимающегося над площадью утреннего солнца. Ну ни фига себе украшение, растерянно сказал я вслух. Присел на каменный парапет, достал сигарету и принялся разглядывать медведей. Золотой медведь с чёрными иероглифами, медведь в лётных очках и шлеме, закутанный в британский флаг, медведь пёстрый, как лоскутное одеяло, медведь с львиной головой, сине-зелёный медведь с белым домиком и чёрным котом на пузе, медведь имитирующий знаменитую мозаику Гауди, голубой медведь, обвитый бесформенным, но зубастым чудовищем, и ещё, и ещё, и ещё в глазах репит. А в ногах у каждого табличка с надписью: название страны и имя художника. Я окончательно убедился, что никакая это не галлюцинация, а очередной международный гуманитарный проект. Такое объяснение совершенно меня устраивало. Я люблю, когда внешний мир ведет себя так же непредсказуемо, как внутренний. А он, зараза такая, не часто меня радует. Я сфотографировал пару медведей телефоном, послал картинку домой. И ведь понимал, что никто мне сейчас не ответит, еще слишком рано, а все равно огорчился. Такая идиотская реакция обычно означает, что с одиночеством пора завязывать «передозировка». Ну как интересно с ним завязывать. В половине 7:00 утра в городе Варшаве за полтора часа до открытия первого кафе, не говоря уж обо всём остальном. Даже мой друг и брат кофейный автомат остался далеко-далеко на вокзале, вокруг одни крашеные медведи. И что теперь? И как? "Эй", сказал я медведи. "Пошли что ли со мной погуляем?" Медведь с портретом Эйнштейна на боку первым трунул со места. Ему, твёрдо стоявшему на всех четырёх лапах, надо думать, это было с подручней. За ним двинулся ярко-зелёный молдавский, потом израильский с пятью сердцами, белоснежный японский медведь нерешительно топтался на месте, раздираемый противоречивыми чувствами долга и солидарности, но наконец сделал шаг вперёд. А там и всё это пёстрое стадо бодро порыкивая потрусило ко мне. И тогда я сразу понял, почему всем людям, и мне в том числе, время от времени страстно хочется остаться в полном одиночестве. Одиночество это не только возвышенная потребность мечущейся души, но и более-менее надёжная гарантия, что в ближайшее время тебя никто не съест. И в этом смысле мне его сейчас не хватало особенно остро, как никогда прежде, чёрт побери. Оставалась, конечно, надежда, что это всё-таки галлюцинация. Но я не стал проверять эту версию на практике. Подскочил как ужаленный, бегом рванул в ближайший переулок, смутно рассчитывая, что медведи не могут выходить за пределы замковой площади. Удивительно всё-таки, как быстро перестраивается в экстремальных ситуациях логический аппарат. Однако чёрта с два. Когда, выскочив на пустую рыночную площадь, окружённую по периметру составленными в пирамиды столами и стульями уличных кафе, я позволил себе обернуться, обнаружилось, что мои новые друзья совсем рядом. Шествие теперь возглавлял Серебряный медведь. На его животе красовалось небрежно нарисованное сердце и надпись Respect for all life. Я очень надеялся, что моя жизнь тоже является объектом его уважительного отношения, но на всякий случай увеличил скорость. Смутно помню, как бежал через проходной двор, нёсся вниз по ступеням лестницы, потом мимо мастерской скульптора, во дворе которой искрились уродливые каменные головы, и как же я был рад, что хоть они окружены надёжной металлической оградой. Я как-то выскочил на набережную, всерьёз раздумывая не прыгнуть ли в воду, но вместо этого снова побежал по ступенькам, теперь уже вверх. Остановился я только на мосту через Визлу, совершенно обессиленный. К этому моменту я не то что бежать, а даже стоять на ногах едва мог. Он собрал волю в кулак, сделал ещё несколько шагов и тут услышал за спиной громкое дребезжащее позвякивание, ни на что не похожий и оттого пугающий звук. Шарахнулся в сторону, схватился за перила, обернулся. Мимо, матерясь, пронёсся белобородый старик на велосипеде. А больше на мосту никого не было, вообще никого, в том числе никаких крашенных медведей. Никаких медведей, чёрт бы их побрал. Я ещё долго стоял, вцепившись в перила так, словно только они удерживали меня на земле. И вдруг раздался нарастающий грохот. Мост, только что казавшийся таким надёжным, завибрировал под моими ногами. Я чуть не заорал в голос, а только потом понял, в чём дело. Это просто первый трамвай едет по рельсам. Везёт сонных пассажиров с одного берега Визлы на другой. Жизнь, стало быть, продолжается. И как же этот чёрт побери хорошо. Что? Конечно. Я туда ещё ходил днём, часа в 3, когда туристов на площади больше, чем медведей. Разумеется, мишки были на месте. Их, кстати, всего 138, по крайней мере, в буклете так написано. Собственно, они там до сих пор стоят. Выставка до конца июня. Потом ещё куда-нибудь поедет. Проект United Buddy Bears, как я и предполагал, гуманитарный на всю голову, под эгидой ООН. Медведи раскрашивали художники из разных стран мира. Правда, не знаю, как их выбирали, судя по результатам, методом тыка или по знакомству. У них, кстати, сайт в интернете есть. Не, не помню. Но ты набери в поисковике United Buddy Bears. И фишка наверняка тут же найдётся.